Глава двадцать первая. К выходным жизнь более-менее наладилась. Отец шёл на поправку, и Кире даже удавалось выкраивать время на встречу с Кириллом. Она пребывала в какой-то эйфории, чувствовала себя пилотом, самолёт которого в последний момент вышел из крутого штопора и снова устремился вверх. И теперь Кира неслась навстречу облакам. А в животе взмывали ввысь бабочки, лаская её изнутри своими прозрачными крыльями, Всё так непривычно хорошо складывалось, что даже страшно было, а вдруг судьба выставит счёт. Кира открыла холодильник, достала овощи и принялась их чистить. Кирилл снова пропадал на работе, но обещал вернуться к обеду, и если всё будет хорошо, вечером они планировали сходить в кино. Девушка застыла с занесённым ножом в руке в попытке припомнить, когда была там в последний раз, и не смогла. Давно, значит. Вода в кастрюле забурлила, Кира опустила туда куриную грудку и снова вернулась к овощам. В своих хлопотах не сразу обратила внимание на шум, доносящийся из окна. Похоже, что у соседей набирал обороты очередной скандал. Кричала Таня, Лёшка что-то ей торопливо объяснял. Потом у них в квартире оглушительно громко хлопнула дверь, и тут же раздался дверной звонок. Вытерев руки о повязанный на Талеи фартук, Кира отправилась на звук. На пороге застыла разъярённая Таня. "Впустишь?" спросила девушка, шмыгнув носом. "Конечно, проходи, пожалуйста." Отступила в сторону хозяек квартиры, пропуская гостью. "Надо где-то пересидеть, пока этот..." Таня махнула головой в сторону собственной квартиры. "Наиграется с детьми, не то, не то убью его. Вот." взмахнула внушительными кулаками, проходя в гостиную. "Я как раз суп варю." За всю прошлую неделю Кира с Таней не пересекалась. Пожалуй, из всех соседей именно с ней они виделись реже всего. Что-то тебя не видно было, заметила Кира, помешивая суп в кастрюле. Так я на соревнованиях была, нервно дёрнула головой девушка. Только с моими результатами туда можно было и не соваться, и всё из-за этого гада. Тань, а вдруг он не виноват? Ага, не виноват. А свиньи летают. Он так ничего и не объяснил. Таня вскочила и, заложив руки за спину, промаршировала к окну. Застыла возле него, будто бы увидела там что-то новое. Он молчал до сегодняшнего дня. Повторял только, что не изменял, что даже мысли не было о другой. Я уже даже сомневаться начала. Думаю, а вдруг правду говорит? «Ну? А сегодня тогда что произошло?» — поинтересовалась Кира. «А?» Было, конечно, странно вот так запросто разговаривать на довольно интимные темы с практически незнакомым человеком. Но в этом доме, наверное, не могло быть иначе. И она стала к этому привыкать. А сегодня Лёша наконец-то озвучил отмазку. И знаешь, что самое обидное? Столько времени прошло, он даже не придумал достойного оправдания, будто бы совсем меня идиоткой считает. И как же он всё объяснил? Таня хмыкнула, Переступила с ноги на ногу, повернулась к Кире лицом. Да этот бред даже повторять как-то неловко. Сказал, что собирался с мужиками на рыбалку. На рыбалку? Кира удивлённо приподняла брови. Ага, думал я поверить, что он по доброй воле собирался неделю комаров кормить. На последнем слове голос соседки дрогнул, как и что-то в её безупречно красивом лице, которое Таня изо всех сил пыталась сдержать, да видно не получалось. Танюш, ласково начала Кира. И не отсох ведь язык такой плести на рыбалку. Знаю я эти рыбалки. Сейчас-то небось так удит, одно за другое на крючок насаживает скотина. По идеально гладкой щеке Тани скотилась прозрачная капля. И если до этого Кира ещё имела сомнения, рассказывать ли ей о няне там Кате из детективе, то теперь все сомнения испарились. А вот тут ты ошибаешься. Никакой рыбалки. Один у него маршрут: дом-работа-работа-дом. Это я тебе наверняка могу сказать. Как же это наверняка? Ты ведь с ним по этому маршруту за руку не ходишь, устало вздохнула соседка. Можно сказать, хожу. Не именно я, конечно, а специально обычный человек. Какой человек? изумилась Таня. Частный детектив? Детектив? Ну да. Ты прости, что мы невольно вмешались. Так, наверное, нельзя за спиной, но мы хотели выяснить правду. Прояснить ситуацию, иначе, как утверждала, наuchenная горьким опытом Катерина, не было бы у вас нормальной жизни. Без доверия-то как жить, оправдывалась Кира. Вы с Катей наняли детектива? Ну, не только мы. Ещё Соломея Марковна и Наталья. Ух ты. Круто. Я бы до такого не додумалась. Восхитилась Таня, и Кира поняла, что Таня воспринимает сложившуюся ситуацию как что-то из ряда вон выходящее. Девушку нисколько не напрягало, что соседи довольно бесцеремонно вмешались в их с мужем жизнь. Она восприняла это как что-то само собой разумеющееся. И даже не удивилась. «Ты и правда не злишься, что мы вот так?» «Да ну!» — отмахнулась Таня. «И что, детектив?» «Ну, я уже всё озвучила, в принципе». Не нашёл он замужем твоим грешков, так что, может, и правда на рыбалку решил податься. Хотя тогда непонятно, почему он тебе всё как есть не сказал. Таня закусила губы и не свойственным ей робким голосом прошептала: "Наверное, стыдно ему было признаваться. Алёшку ведь подначивают насчёт такой жены, как я". Таня демонстративно напрягла бицепс. "Все его друзья считают, что он никуда с ними не ходит, потому что я не пускаю". И ведь не докажешь, что Лёшка сам не хочет. Ему с семьёй побыть прикольнее, чем где-то там, неизвестно где. Слушай, а может он и правда не виноват? Таня широко распахнула глаза и с надеждой уставилась на соседку. Похоже на то. Таня прошла через комнату и буквально рухнула на стул. Кира Сапаской покосилась на тот, но мебель была добротной и испытание выдержала с честью. В попытке предоставить соседке немного личного пространства, отошла к плите и выключила СОБ. Недолго думая, налила пару половников в тарелку и поставила перед Таней. Насколько Кира успела запомнить, проблемы не сказывались на её аппетите, но не в этот раз. Девушка сидела и медитировала, глядя на плавающие в бульоне яркие кусочки морковки и листочки петрушки. 5 минут, 10 Кира уже начала волноваться, когда Таня таки оторвалась от созерцания тарелки. «Он ведь не любит рыбалку. Терпеть её не может. Да Лёшка вдали от цивилизации сатанеет. Мы как-то в Перу попали в эко-отель, находящийся прямо в джунглях. Ну, знаешь, чтобы туристы могли оценить прелести дикой жизни. Так слышала бы ты, как он ныл. По любому поводу. Одежда отсырела, комары кусаются, птицы слишком громко поют». Мясо обезьяны плохо прожарено, ну и дальше по списку. Если Лёшка действительно собирался на рыбалку, то я даже представить боюсь, как его всё достало. Выходит, в ненавистной глухомании ему лучше, чем со мной и детьми? Да ты что, Тань? Он ведь так любит Сашку и Настю. Я их пару раз видела, так налюбоваться не могла. Такое редко встретишь. И тебя он любит, иначе зачем бы тогда пытался вернуть? Таня не нашлась с ответом, а в дверь снова позвонили. Закатив глаза, Кира пошла открывать. На пороге, опустив взгляд, стояла Наталья. На ней были надеты джинсы и клетчатая байковая рубашка огромного размера, у Семёна, наверное, позаимствовала. "Привет", села пробормотала девушка. "Ого, да ты похоже заболела?" "Ага, в поезде, видимо, от соседки заразилась. Проходи, ты по делу?" Хотела спросить, нет ли у вас колдрекса? Мне обычно хорошо помогает этот чай, а в аптеку сходить нет сил, и родика нет, пришлось спускаться. Ну-ка, пойдём, скомандовала Кира и первой зашагала в сторону кухни. Таня, смотри, кто к нам пришёл. Ну точно, он меня стесняется, не глядя на вернувшихся в комнату девушек, пробормотала Таня. Стесняется? уточнила Кира, извлекая из шкафчика свою скудную аптечку. Наташа, Сёма где? Может, ты ему скажи, чтобы лекарство купил? У меня, к сожалению, ничего такого. Ну-ка, давай температуру померим. Ира сучила кукле градусник и тоже уселась на стул, испытывающе глядя на соседку. Стесняется. Хочет казаться крутым, ну, знаешь, мужиком, таким, который по столу кулаком и все послушали, авторитетом. А тут я. Сама кому хочешь кулаком и не только по столу. Вроде как попираю его мужественность. Вот и решил выпендриться, наглядно, так сказать, продемонстрировать, кто в доме хозяин. Выходит, ему понты важнее, так что ли получается, воскликнула Таня, вскакивая. Семён на объекте, хоть бы к ночи приехал, а то может опять задержится, грозно вздохнула Наталья. Ну вот, 39 почти. Кира перевела растерянный взгляд с одной соседки на другую. И кому первому отвечать, чья проблема глобальнее? Тань, ну даже если и так, сделай ты парню скидку на возраст. Ему сколько? Двадцать три, двадцать четыре? В поле ветер, в жопе дым, в общем. Тут более взрослые мужики, а ума нет. Возьми хотя бы депутата. Наташ, ну-ка выпей. Это обычный парацетамол, температура уже нехорошая, надо сбивать. Спасибо, прохребела Наташа. А Таня промолчала и снова вернулась взглядом к тарелке. «Ну и что мне с вами делать?» — Кира перевела взгляд с одной девушки на другую. «Я домой пойду, отлежусь». «Ну да, это тебе не помешает. Только всё же позвони Сёме. Вдруг он всё бросит и домой примчится». «Не знаю, может быть». «А я пока Кирилла попрошу тебе лекарство купить, он скоро домой будет ехать». Девушка послушно кивнула, шмыгнула носом и зябко поёжилась. Как объяснить соседям, что она просто боялась звонить Семёну. Вдруг он не приедет. Наташа не хотела лишний раз убеждаться, как мало значит для него. Это было бы слишком больно. Да, она сама согласилась на такие отношения, но тогда казалось, что сделать это легче простого. Казалось, главное привлечь внимание, а там разберлась бы как-то. Но время шло, ничего не менялось. За прошедший год она даже на сантиметр не приблизилась к мужчине. Он относился к ней хорошо, как и к любой другой на её месте, только и всего. Порой Наташе казалось, что если бы её выкрали и наполоничаня, и для чего-то подсунули бы Семёну какую-то другую красивую девушку, то он бы даже не заметил подмены. Это она с течением времени всё сильнее в нём увязала, а он он нет. Наташу одолевал страх, что Семёну вообще не нужны были чувства. лишь красивое молодое тело рядом, чтобы людям показывать и самому пользоваться под настроение. И вот тут-то и возникал диссонанс. Она не понимала, как настолько небезразличный ко всем окружающим человек мог быть настолько равнодушным к женщинам. Не только к ней. Наташа знала Семёна задолго до того, как они начали встречаться, а позже и жить вместе. Он всегда был таким. Всегда. Что-то внутри не давало ему расслабиться, отпустить себя. Или Семёну это было просто не нужно, хотя, конечно, в это трудно поверить, зная, какой он душевный человек. Чтобы быть с ним, девушке пришлось постараться. Устроить настоящий маскарад. Ведь той Наташе, которая она была до встречи с Семёном, в жизни бы не удалось обратить на себя внимание мужчины. Видит Бог, она пыталась. Конечно же, ничего не вышло. мимо молоденькой практикантки в машинного цвета костюмчике и с тугим пучком волос на голове, он проходил как мимо пустого места. Поэтому ей пришлось играть роль, роль глупенькой, ни на что негодной красотки. Господи, да она даже относительно своего возраста соврала. Семен считал, что ей 19, на самом деле ровно на 6 лет больше. Спасибо генам, у неё до сих пор требовали паспорт при продаже алкоголя. Наташ Иди домой, на тебе совсем лица нет. Только дверь на всякий случай не закрывай. Сейчас Кирилл привезёт лекарство, я к тебе заскочу отдать. Я тоже, наверное, пойду. Встала из-за стола Таня. Уже ты что-то решила для себя? Девушка покачала головой, перевела взгляд на куклу, вспомнила несчастную Катю, Аришу. Нет, ничего не решила. Если он меня стыдится, а, даже говорить не хочу. Пойдём, Наталья, ты уже едва стоишь.